Глава 11. Мэри Одол оказалась белокурой женщиной, чуть за 30, высокой и полной. На ней было чёрное шёлковое платье, а на светлых волосах шляпка со значком королевы. Черты лица её отличались мягкостью, и во всём её облике сквозило что-то материнское, хотя она и не носила обручального кольца. Зелёные глаза мы осмотрели остро и насторожённо. Я встал и, поклонившись, предложил даме сесть. Она села, сложив руки на коленях, и стала с любопытством и, как мне показалось, с некоторым удивлением разглядывать собеседника. "Сержант Мэттью Шардлейк", представился я. "Я знаю, сэр. Королева рассказывала о вас. Она считает вас честным и очень умным человеком". Я почувствовал, что краснею. "Простите, что побеспокоил вас, миссис Одол". но я должен поговорить со всеми, кто был в покоях королевы в тот вечер, когда украли перстень. Разумеется, Ее Величество просило меня всячески помогать вам, сэр. Лорд Пар говорит, что вы уже какое-то время служите горничной и являетесь подругой королевы. Мы состоим в родстве. Я знала Ее Величество еще до того, как она стала королевой. Мэри Одл чуть заметно улыбнулась и, искренне и весело, как часто улыбалась сама королева в более счастливые дни. Хорошо быть в подчинении у человека, достигшего такого высокого положения. Она немного помолчала, а потом продолжила уже серьёзным тоном. "Но моя преданность её величеству гораздо глубже, чем просто благодарность за должность при дворе. Она дарит мне своё доверие и дружбу, и я готова умереть за неё. Поверьте, это не просто слова". Мессис Одл глубоко вздохнула. Королева рассказывала мне о многом, что случилось в последние месяцы, о своих бедах. Понимаю. Но уж, конечно, Екатерина не рассказывала верной Мэри о стенании грешницы. Это было бы слишком опасно, — подумал я. Одл с лукавым видом посмотрела на меня. Королева, похоже, очень огорчена утратой перстня. Она любила милую Маргарет Невил, но, кажется, как-то уж слишком подавлена пропажей. Я понял, что эта умная женщина догадывается, что тут замешано нечто большее, чем исчезновение драгоценностей, но не стал комментировать её слова. Насколько я знаю, в тот вечер была ваша очередь работать в качестве горничной, и прошу меня извините, иногда вы делите с королевой постель. Да, бывает, ради компании, когда моя госпожа чувствует себя одинокой или расстроенной. Не могли бы вы сказать мне, что случилось, когда вы пришли приготовить королев в спальню? Возможно, в тот вечер вы увидели или услышали что-то не совсем обычное. Уверяю вас, любая мелочь может оказаться полезной. Мэри кивнула словно, одобряя, что я перешёл к сути дела. Я занимаю две комнаты в апартаментах у ворот. В тот вечер я вышел оттуда, пожалуй, минут на 10 раньше обычного, почти в 9. Я чувствовала себя усталой и хотела поскорее выполнить свои обязанности и уйти. Я пересекла двор и попала в покои её величества. Обычно пожи убираются в комнатах, а потом я вхожу, чтобы приготовить постель, убедиться, что в спальне всё в порядке и выложить ночную рубашку королевы и расчёски. Значит, перед этим один из пожей всегда убирает в спальне. Да. А насколько эти пожи послушные и добросовестны? Мальчишки ведь склонны к проказам. Пару раз я видела, как они играли в карты в галерее, её величество доложила об этом грифмейстеру, но они не осмелится на какую-нибудь серьёзную шалость в покоях королевы. В тот вечер пожи довольно хорошо выполнили свою работу. Один из стражников предупредил меня, что её величество у короля. Иногда по возвращении королева любит поговорить со мной, поэтому, уходя обратно к себе, я сказал ему, что приду, если во мне возникнет вдруг нужда. А в целом сержант Шардлейк это был совершенно обычный вечер, никаких происшествий или отклонений от заведённого порядка, разве что дама наморщила нос. В спальне был какой-то неприятный запашок, совсем слабый, еле уловимый. Какой именно запашок? Прошу прощения, запах нечистот. Я подумала, что это с реки и закрыла окно. Потом взяла лампу и внимательно осмотрела комнату, но ничего не заметила. Как я сказала, запах был очень слабый. А как насчёт личного сундука королевы? Того самого, где хранился перстень. Не заметили ли вы чего-нибудь необычного? Как обычно, Паш сложил на сундук бельё, всё как полагается, никаких нарушений протокола. Одол помолчала, а потом проговорила с чувством: "Я очень хотела помочь вам, сэр. учитывая, как опечалена королева, но и правда ничего такого не было. Вы когда-нибудь заглядывали в этот сундук? Несколько раз королева иногда при мне доставала оттуда свои драгоценности или незаконченное письмо. Голос горничной стал печальнее. Но не в последние месяцы. В последнее время её величество, похоже, не хотела, чтобы я заглядывала туда. Она всегда носила ключ на шее. И теперь так убивается из-за какого-то кольца. Я почел за благо отвлечь Мэри, хотя для этого пришлось прибегнуть ко лжи. Иногда, когда некоторое время находишься в напряжении, как я знаю, было с королевой, какая-нибудь не слишком серьезная неприятность, вроде пропажи персня, подаренного любимым человеком, может выбить из колеи, лишить душевного равновесия. Моя собеседница кивнула. Это правда. Однако она все-таки бросила на меня проницательный взгляд. — Значит, вы совершенно уверены, что ничего необычного в тот вечер не заметили? Мэри Одлл крепко задумалась, а потом сказала. Кроме запаха, который быстро пропал, была только одна мелочь, такая незначительная, что я даже не знаю, стоит ли говорить о ней. — Какая? — я подался вперед за столом лорда Пара. — Любая деталь может оказаться полезной. Я сказала вам, что пришла из своих комнат. Вы уже заметили, сколько охраняемых дверей нужно пройти в этом дворце. При входе в помещение стражи, в приёмную и так далее. Когда наступает моя смена, меня всегда включают в список. Иногда какой-нибудь новый стражник спрашивает, кто это такая, проверяет, есть ли я в перечне и делает пометку против моего имени. Я никогда не возмущаюсь и не жалуюсь, это их обязанность. На в апартаментах королевы почти все стражники знают меня, и они просто отмечают моё имя, когда я прохожу. В тот вечер у двери в личные покои её величества стоял стражник, которого я часто там видела. Его зовут Захария Годжер. К моему удивлению, он остановил меня и сказал, что меня нет в списке. Я велела стражнику прекратить глупости, но ему пришлось дважды просмотреть список, прежде чем он нашёл моё имя и пропустил внутрь. И еще. Годжер говорил громким, грозным голосом, не так, как подобает беседовать с леди моего положения. В тоне горничной проскользнуло негодование. Я даже подумала, уж не пьян ли он, но от него не пахло спиртным, да и начальник охраны, прежде чем допустить людей к дежурству, всегда лично проверяет, что стражники трезвы, а их обмундирование и оружие в полном порядке. «Это звучит действительно странно», — согласился я. Надо будет обсудить с лордом Паром. Я встал и поклонился. Благодарю вас за то, что уделили мне время. Миссис Одол тоже поднялась. Меня просили провести вас в личную молельню её величества. Там вы встретитесь с королевой. Насколько я понимаю, вы должны поговорить с дурочкой Джейн. Да, это так. И снова чуть заметная лукавая улыбка, как у королевы Екатерины. Желаю вам удачи, сэр. С этими словами дома открыла дверь, и я пошёл вслед за ней. Мы направились по коридору. В воздухе благоухало розами и лавандой, аромат исходил от лепестков, разложенных на стенных панелях. Через открытую дверь в конце коридора я заметил бесконечно длинную, ярко раскрашенную галерею с высокими стенами и птиц в клетках, издававших приятный щебет. Галерея Королевой, предположил я. Мэри Одол постучала в боковую дверь и, не дожидаясь ответа, предложила мне войти. Я оказался в помещении, где её величество возносила молитвы. Обстановка здесь была безупречно ортодоксальной. На стенах богатая роспись, как повсюду во дворце. Алтарь покрыт вышитым холстом, а в нишах горят свечи. Королева позаботилась, чтобы в её личной молельне не было никаких видимых признаков реформации. которые враги могли бы использовать против неё. Мэри обернулась в дверях. Королева и Джейн скоро будут. Спасибо, миссис Одл. Неожиданно горничная наградила меня обаятельной улыбкой. Я знаю, что вы сделаете всё, чтобы помочь королеве. Да поможет вам Бог в ваших усилиях, сержант Шардлейк. Вы очень добры. Дама удалилась, шурша шёлковыми юбками, и я остался один. Вдали еле слышались голоса, обычный дворцовый гул. Я подумал, что наконец-то обнаружил хоть какие-то зацепки. Человек с половины уха, участвовавший в первом покушении на Грининга, был связан с кем-то наверху. Да и странный эпизод с Мари Одл и стражником также нужно расследовать. Даже этот необычный запашок стоит внимания. А теперь мне снова предстояла встреча с королевой Я посмотрел на одну красную свечу, в ней же и на мгновение ощутил странное чувство удовлетворения. Цыновка была такой толстой, что я не услышал приближающихся шагов и вздрогнул, когда дверь отворилась. Вошли четыре женщины, но королевы Екатерины среди них не было. Две дамы были молоды, в роскошных платьях с длинными рукавами наверняка фрейлины, а две другие, вдруг понял я, Были знакомы мне по огромному портрету короля и его семьи. Одна из них несомненно была самой леди Марией, старшей дочерью Генриха. А позади неё маячила в дверном проёме вторая женщина, маленькая и круглолицая. Я догадался, что это должно быть и есть дурочка Джейн. Шутиха привела с собой жирную белую утку на кожаном поводке. Джейн стояла отдельно от других и отличалась сравнительно простым платьем, хотя её серая накидка с высоким воротником и белый чепец были сшиты из самой лучшей материи. Голубые глаза дурочки быстро оббежали маленню и уставились на меня, бессмысленно и испуганно. Рядом с ней, такая же невысокая, но облачённая в роскошные одежды, стояла и с царственной властностью рассматривала меня леди Мария. Я поклонился чуть ли не до самого пола моё сердце бешено заколотилось вы примитесь мастер законник голос дочери генриха VIII оказался звучным и на удивление низким я взглянул на наследницу короля мне было известно что дочь Екатерины Арагонской была намного старше леди Елизаветы и принца Эдуарда марии уже исполнилось 30 лет однако её узкое с тонкими чертами лицо казалось ещё старше Тёмно-рыжие волосы прикрывало усыпанный бриллиантами круглый арселе, а зелёная мантия была расшита гранатами, распространённый узор, но также и эмблемой её давно умершей матери, отвергнутой супругом ради Анны Болейн. Маленькие изящные руки Марии играли золотым ароматическим шариком на поясе. "Простите меня, леди", сказал я. "Я не предполагал". Принцесса кивнула и улыбнулась. Вежливой улыбкой, хотя ее темные глаза смотрели холодно и настороженно. Несмотря на свои спокойные манеры, она показалась мне человеком, который привык всю жизнь держаться на чеку. Леди Мария взмахнула рукой. «Я знаю, вы ожидали королеву, но мой отец позвал ее посидеть с ним немного. Когда пришла Мэри Одл, чтобы забрать Джейн, та была со мной, и я сказала, что могу сопровождать ее вместо королевы. Она насмешливо посмотрела на меня». Полагаю, вам поручили расследовать пропажу перстня из сундука Екатерины, совершенно верно, миледи. Меня попросил заняться этим лорд Пар. Мария сделала движение своими худенькими плечами, как будто пожала ими. Я что-то смутно слышала об этом, но в последние дни я была занята надзором за строительством своих новых апартаментов. В её голосе проскользнула нотка гордости. Как видите, я привела с собой двух фрейлин для соблюдения правил приличия. Она не представила своих спутниц, но продолжала обращаться ко мне. Я удивлена, что бедняжку Джейн будут допрашивать. Мария снежностью посмотрела на маленькую женщину. А та бросила на неё умоляющий взгляд и проговорила тонким голоском: "Я не сделала ничего дурного, миледи". Я задумался. В самом ли деле Джейн такая тупая и пугливая, или же это просто она так притворяется? И не смог ответить на этот вопрос. В её круглом как луна лице Было нечто необъяснимо странное, то ли потому, что ум этой женщины работал не так, как следует, то ли потому, что она была искусной актрисой. А может быть, имело место и то, и другое одновременно. Так пожелала королева, сказал я, потому что Джейн, мне казалось, что здесь было принято называть шутиху христианским именем. Была среди четверых человек, кто входил в спальню её величества в тот вечер, когда пропал перстень. Вас ни в чём не подозревают, успокоил я дурочку. Просто мне нужно знать, не заметили ли вы чего-нибудь необычного? Меня прервал неожиданно резкий голос леди Марии. Я требую, чтобы вы задавали все вопросы Джейн через меня, сэр. Как я уверена, того пожелала бы и королева. Я не позволю запугивать бедняжку. Она слегка сдвинула брови, что две её фрейлины тут же скопировали. Утка натянула поводок, желая обследовать травы в углу. Тогда я прошу вас, миледи, узнать у Джейн, зачем она приходила и что, может быть, видела, когда вошла в личные апартаменты королевы 6 июля. "Ну, Джейн", ободряющим тоном проговорила леди Мария. "Ты помнишь что-нибудь?" Прежде чем ответить, госпожа Дурочка бросила быстрый взгляд на меня. Я хотела показать королеве, что научила Утю нового трюку искать травку, которую я спрятала. Но фрейлины не пустили меня в покои и сказали, что её величества там нет. И вдруг Джинн, к моему удивлению, по-детски топнула ногой и закричала: "Они часто не пускают меня к королеве, хотя только я могу отвлечь её, когда она грустит. Она часто грустит в последнее время". Мария подняла руку и шу тихо тут же замолкла. "Да", сухо сказала Мария. "Это и впрямь случается часто. А теперь ещё поднялся такой шум вокруг пропажи самого обычного перстня. Мне подумалось, что как Екатерина Пар не старалась сблизиться с детьми короля и подружить их друг с другом, но по крайней мере в отношении старшей дочери Генриха особых успехов она не добилась. Этот перстень имеет огромную ценность лично для её величества, пробормотал я. Миледи, если бы Джейн могла сказать, куда именно она заходила. Мария повернулась к шутихе и терпеливо произнесла: Когда ты прошла мимо Фрейлин, в личные покои её величества, куда именно ты там заходила? Видела ли что-нибудь странное? Я искала королеву во всех комнатах, ответила Джейн, а когда увидела, что её и вправду нет там, снова вышла. В покоях её величества никого не было. Пожи уже ушли, а Мэри Одол ещё не пришла. Значит, всё хорошо, заключила леди Мария тоном, ясно свидетельствующим, что разговор окончен. И дурочка бросила на меня быстрый торжествующий взгляд. Но я не сдался. Не заметила ли она чего-нибудь необычного в спальне? Может быть, нечто касающееся личного сундука королевы, где та держала перстни и другие драгоценности? Нет, ничего, ответила Джейн на мой взгляд слишком поспешно. Королева никогда меня к нему не подпускает. Миледи, этот горбун пугает меня. Мне показалось, что она лжёт. И потому, как изменилось лицо леди Марии, я понял, что та тоже это заметила. Королева будет очень благодарна за любые сведения, рискнул продолжить я. Принцесса посмотрела нашу тихо. Не волнуйся, дорогая, ты же знаешь, что я вижу, когда ты хитришь. Честно скажи этому джентльмену всё, что тебе известно, и даю слово, тебе ничего не будет. Дурочка покраснела и как ребёнок засунула в рот палец. Джейн. В голос Марии прокралась строгая нотка. Ну же, говори. Это грубо, это нехорошо и неприлично, выпалила та. Что неприлично, Джейн? Повисла долгая пауза. Наконец, шу тихо выговорила. Когда я вошла в спальню посмотреть, нет ли там королевы, я подался вперёд. Да? пошрило её леди Мария. Со мной была Утя и «И что?» Она нагадила на пол. «Я ожидал чего угодно, но только не этого. Так вот, значит, чем объясняется запах». «Всего лишь небольшое пятнышко, дерьма на ценовке», — продолжала Джейн. «Я боялась, что гофмейстер прогонит утю, и потому взяла тряпку и смыла пятно водой из чаши с розовой водой, приготовленной для королевы. Запах трав в комнате был такой сильный, и я подумала, что воня не заметит, и тут же ушла». и никому не сказала о происшествии. Она вдруг дернула утку за поводок и потащила к себе с такой силой, что могла сломать бедняжке шею, а потом нагнулась и обняла ее. Та, насколько это возможно для неразумной птицы, удивилась. «Не позволяйте этому горбуну сообщить королеве правду, прошу вас. Я люблю утю». «Никто ничего не скажет, Джейн», — успокоила ее леди Мария и посмотрела на меня. «Да». Её губы слегка дёрнулись, и я понял, что эта женщина обладает качеством, о котором я раньше не догадывался чувством юмора. Вы удовлетворены, мастер законник, разумеется, миледи. Я позволяю вам доложить лорду Пару о провинности утки, торжественно произнесла Мария, но только при условии, что Джейн не разлучат с ней, разумеется, миледи. Тогда мы оставляем вас в ваших делах. Одна из фрейлин помогла Жутихе подняться, а другая открыла дверь для Леди Марии. Я снова низко поклонился. Они ушли, и утка покавыляла следом на своих жёлтых перепончатых лапах. Когда я выпрямился, принцесса обернулась, посмотрела на меня и чуть заметно совданически улыбнулась. Дверь закрылась. Я стоял потрясённый тем, сколь неожиданный и курьёзный оборот приняли события. хотя действительно ли курьёзный я невольно подумал уж не стал ли часом просто жертвой искусно разыгранной сцены и не знала ли Джейн больше, чем сказала если это и впрямь так то она просто великолепная актриса но у меня не было никаких доказательств одни лишь подозрения шутиха вела себя инфантильно но возможно именно это и привлекало к ней королеву и леди Марию Двух взрослых женщин, у которых нет и, скорее всего, уже не будет детей. Вполне вероятно, что обе они относились к дурочке с материнским снисхождением, не более того. Но было в Марии Тюдор что-то пугающее, и сердце мое невольно наполнялось страхом при мысли, что стенание грешницы могло оказаться в ее руках. Я оставался в молельне, где горели свечи и пахло ладаном. Прошло полчаса. И свет за окном уже начал меркнуть, когда дверь наконец открылась и вошёл лорд Пар. Он хмурил брови. Мне сказали, что при встрече с вами Джейн сопровождала леди Мария. Надеюсь, вы никак не намекнули ей на книгу. Он тревожно посмотрел на меня. Ни словом, ми лорд. Я рассказал ему абсурдную историю про утку, сообщил о странном происшествии с Мэри Одол, которую не хотел пускать стражник. А также поведал то, что узнал от пажа про подозрительного человека с отрубленной половиной уха. Старик кивнул. — Я осторожно наведу справки. Человек с изувеченным ухом определенно служит какой-то важной персоне в королевстве. Причем этой персоной вполне может быть и женщина. Лорд Уильям внимательно посмотрел на меня. — Вы имеете в виду Леди Марию? — Я не знаю. полагает, что это она могла в тот вечер послать дурочку Джейн украсть рукопись. Мы должны удостовериться, что королева ни словом не проговорилась шутихи о книге. Бар покачал головой. Джейн всегда выглядела сущей идиоткой, возможно. Однако её речь, хотя и детская, льётся вполне свободно, а перед дурочкой разумный человек иногда может оказаться, хмм, недостаточно осторожен. Мои собеседники вновь признавая это, она всё же сказал. Королева точно не проговорилась бы по всяким случаям об этом. И как я уже упоминал, леди Мария в течение последних 10 лет строго следовала воле отца. Тем не менее, я поговорю с племянницей насчёт Джейн. И в любом случае у нас нет ответа на один важный вопрос: как можно открыть сундук, не оставив никаких следов взлома? Сейчас королева ещё у Генриха. Хорошая возможность осмотреть сундук. Пойдёмте. Окно королевской спальни выходило на реку. Это была большая светлая комната, тут пахло благовониями, стояли цветы в вазах, а на полу были разбросаны вышитые подушки, чтобы можно было читать лёжа. Главное место в помещении занимала кровать с четырьмя столбами, но был также и стол, пустой, если не считать ветеватый чернильницу. Здесь королева и написала свое стинание грешницы. Рядом со столом стоял массивный сундук, двух с половиной футов высотой, обитый сверху красно-золотым турецким ковром. На боку две искусно вырезанные нимфы поддерживали тюдоровскую розу. На сундуке не лежало постельного белья, вечерний паш еще не приходил. Лорд Пар с удивительной для человека его лет гибкостью опустился на колени, и я заметно медленнее... последовал его примеру. Он постучал по сундуку сбоку, вызвав глухое эхо. Самый твёрдый дуб, констатировал сэр Уильям. Все ценности королевы перемещены в другое место. Я изучил замок на сундуке. Он был маленьким, но очень крепким, врезанным прямо в древесину. Никаких царапин ни на металле, ни на дереве вокруг, заключил я, проведя по нему пальцами. его открыли либо ключом, либо очень изощрённой отмычкой. Я убрал всё, что тут лежало в другое место, повторил лорд Пар, осторожно открывая пустой сундук. Я заглянул в него и наклонился, чтобы осмотреть замок изнутри. Спина у меня болела после долгого дня. Внутри тоже не обнаружилось никаких царапин. Я видел много сундуков для хранения ценностей, заметил я. Правда, в моём случае в основном документов. Часто они имеют два или три замка довольно сложной конструкции. Фар согласно кивнул. Да, но этот сундук подарила королеве ее покойная мать, и она очень дорожит им. Я посмотрел на собеседника. Но ведь замок, очевидно, новый. Да, так и есть. Когда весной начались неприятности, Екатерина заменила замки во всех шкафах и сундуках. Я спросил племянницу, не хочет ли она установить более сложный механизм, И здесь тоже, но она ответила, что боится повредить сам сундук. Помню, как Кейт сказала: "Замок крепкий, а ключ всего лишь один, и хранится он у меня так, что оснований беспокоиться нет". "Разумеется", добавил сэр Уильям с ноткой горечи. Тогда я не знал, что лежит внутри. "А кто изготовил новый замок?" спросил я. "Мастер ведь вполне мог сделать и ещё один ключ". Лорд покачал головой. Да, подобный вывод напрашивается сам собой, но этот замок, как и все новые замки, сконструировал личный мастер королевы. Это очень надежный человек, он работает во дворце в течение вот уже двенадцати лет, а на такой должности не держит того, кто не заслуживает доверия. Вы допросили его? Нет еще, поскольку опять же подумал, что это лучше оставить вам, но я не считаю этого человека вероятным подозреваемым. Тем не менее, он, очевидно, попадает под подозрение». Где я могу увидеться с мастером? Он работает в замке Бейнерц. Думаю, вы могли бы поехать туда и допросить его, и заодно поговорить с придворным вышивальщиком о той манжете. Правда, завтра воскресенье, так что их там не будет. Придётся отложить до понедельника. Это досадно, но зато у вас есть целый день, чтобы отдохнуть и всё хорошенько обдумать. Спасибо. Я был благодарен старику за заботу, но он продолжил, что нам действительно нужно так это найти специалиста по замкам, кого-нибудь не из дворца. Мой собеседник приподнял брови. Ваш помощник Джек Барк известен своим опытом в таких делах, с тех пор, как его взял на службу лорд Кромвель. Я глубоко вздохнул. Значит, лорд Парна водил справки насчёт Барка. Опыт моего помощника в таких делах Был полезен много лет и всё же. Я бы лучше не привлекал его, тихо проговорил я. Это может помочь королеве, настаивал сер Уильям. Бароку не обязательно знать, в чём дело, более того, он даже не должен этого знать. Мы будем и далее придерживаться истории с перстнем. Но теперь сундук пуст. Я могу послать его в замок Бейнерс, и пусть барок взглянет на него там в понедельник. Но он не считает себя большим специалистом. Лорд Пар сурово посмотрел на меня. Он прекрасно разбирается в замках и имеет опыт в том, что связано с эм, работой королевского хозяйства. Я снова глубоко вздохнул. Я поговорю с Барком завтра, посмотрю, что он скажет. Хорошо, кивнул Пар и решительно продолжил. В понедельник в 9:00 будьте в замке Бейнац. Сможете осмотреть замок поговорить с мастером, который его изготовил, а также и с вышивальщиком. Я обеспечу, чтобы Уильям Сессил тоже там присутствовал. Он доложит вам, что ему удалось выяснить про этих религиозных фанатиков. Пар потёр руки. Мы потихоньку продвигаемся. Но есть ещё один важный момент, сказал я. Тот человек, у которого сейчас рукопись, может в любой момент её опубликовать. Знаю, раздражённо ответил лорд Уильям. Каждый день я боюсь, что кто-то передаст её королю или что какой-нибудь пописьт отнесёт рукопись в типографию, чтобы напечатать её и потом раздавать на улицах. Это ведь небольшая книжка, уже можно было бы изготовить множество экземпляров. Он покачал головой. И всё же день идёт за днём, но ничего не происходит. Кто-то явно её прячет, но зачем? Лорд Пар вдруг показался мне старым и уставшим. Он осмотрел спальню, а потом встал, хрустнув коленями. Скоро придёт вечерний паж, так что нам нужно идти. Отдохните завтра. Мастер Шардлык, у нас ещё много работы.